Фердинанд Петрович Врангель. Российский флот славен именами многих выдающихся путешественников и первооткрывателей. Витус Беринг, братья Лаптевы, Крузенштерн, Лисянский, Головнин, Белинсгаузен, Лазарев, Коцебу, Литки, Невельской, Толь, Колчак, Седов и многие другие отважные офицеры и адмиралы внесли неоценимый вклад в развитие мировой географической науки. Но и на этом звездном фоне не теряется имя Фердинанда Петровича Врангеля. Годы жизни 1797-1870. Окончив в 1815 году морской корпус, Врангель Мичманом участвовал в кругосветном плавании Головнина на шлюпке Камчатка, 1817-1819 годы. В 1820-1824 годах возглавлял колымский отряд экспедиции для поисков северных земель, в том числе острова, названного впоследствии его именем. Окончательно доказал существование северо-восточного морского прохода. В 1825-1827 годах возглавлял русскую кругосветную экспедицию на корабле «Кроткий». Был главным правителем русских поселений в Америке, 1829 1835 директором российско американской компании 1840 1849 одним из учредителей рго 1845 в 1847 1849 годах был директором департамента корабельных лесов морского министерства в 1849 вышел в отставку с присвоением чина вице-адмирала В 1854 вернулся на службу, был назначен директором гидрографического департамента. В 1855, 1857 года в занимал должность управляющего морским министерством. В 1857 году ему было присвоено звание адмирала. Активно сопротивлялся продаже Аляски Соединенным Штатам Америки. В 1864 году Он окончательно оставил государственную службу и переехал на постоянное жительство в имении Руиль в Эстляндии. Последние шесть лет жизни он провел в деревенском уединении. Изо дня в день он занимался метеорологическими наблюдениями, дневники которых сохранились в его архиве. Врангель умер 25 мая 1870 года от разрыва сердца. Ф.П. Врангель прожил такую жизнь, что о ней можно и нужно написать приключенческий роман. Многое из увиденного и пережитого нашло отражение в его собственных книгах. Он автор пользовавшегося европейской популярностью географического бестселлера «Путешествия по северным берегам Сибири и по Ледовитому морю», совершённое в 1820-1824 годах, и чрезвычайно интересных дневников, опубликованных частично. В 2013 году в издательстве Эксмо в серии Великие путешествия вышла книга Путешествие по Сибири и Ледовитому морю. Познакомьтесь с биографическим очерком о мореплавателе, которым она открывается. Барон Фердинанд Петрович Врангель. 25 мая 1870 года в Дерпте на 74 году жизни скончался член Государственного совета Генерал-адъютант-адмирал Барон Фердинанд Петрович Врангель. Покойный полвека слишком состоял на государственной службе и занимал высокие места в правительственной иерархии, был членом многих ученых обществ, между прочим, почетным членом Петербургской и Французской Академий наук, Харьковского университета, нашего географического общества и прочее. Подвязался на трудном поприще полярных открытий, и сошёл в могилу, оставив по себе славную память. Заслуги Фердинанда Петровича не нуждаются в новом письменном памятнике, пока будет существовать печатное слово, и всемирный переворот не сотрёт с лица земли залив на восточном берегу Аляски, мыс на Алеутских островах, остров в Крестовом заливе, гору в бывших наших владениях в Америке, и, наконец, землю в Ледовитом океане, носящее имя покойника. До тех пор имя барона Врангеля не забудется и в далеком потомстве. Пользовавшись расположением и доверенностью Фердинанда Петровича, состоясь с ним в постоянной переписке, можно сказать, до последних дней его жизни, прослушав много эпизодов из поучительной и полной увлекательного интереса жизни этого старика с богатым запасом опыта, знаний и сведений, я считаю священным долгом своим представить на страницах русской старины хотя бы беглый биографический очерк замечательной жизни славного русского морехода и ученого. Бароны Врангеле принадлежат к весьма древнему и особенно уважаемому лифлянскому роду, члены которого прославились воинскими доблестями и гражданскими добродетелями в Швеции, Пруссии и России. В битве под Полтавой пало 22 Врангеля. Русский фельдмаршал Барон Врангель в прусско-австрийскую войну в 1866 году Будучи 80-летним старцем и, невзирая на свое высокое положение, стал в ряды армии простым воином. В нашей армии фамилия Врангель весьма популярна. Дед Фердинанда Петровича был коммергером при императоре Петре III, обладал значительным состоянием, но вследствие государственного переворота принужден был эмигрировать, а имение его было конфисковано. Таким образом, отец Фердинанда Петровича имел весьма скудные средства для содержания своего семейства и принужден был отдать сыновей своих на воспитание к родственникам. Вскоре затем умерли родители Фердинанда Петровича, и по печеньям родных он был определен в морской кадетский корпус. Трудно было избрать более соответствующее характеру мальчика заведение, и, казалось, само проведение указало тот путь, по которому должно было его направить. Предприимчивость и страсть к опасным странствованиям Безотчетно зародилась у Фердинанда Петровича еще в первые годы его детства. И уже шестилетним мальчиком старался он воспользоваться всяким случаем, чтобы, невзирая на непогоду, уйти из дому в лес, импровизируя песни с постоянно одним и тем же слышанным им припевом. «Туда, туда, вдаль, с луком и стрелою». Отправляясь в корпус, Фердинанд Петрович писал своим сверстникам родным. «Карьера моя устроена, я отправляюсь в морской корпус». Влечение, собственно, к морской службе было отчасти возбуждено рассказами моряка, вернувшегося из первого кругосветного путешествия Крузенштерна. Рассказы эти оставили неизгладимые следы воображения впечатлительного мальчика. Во вступлении в корпус постоянной и заветной думой кадета Врангеля были дальнейшие странствия и опасные предприятия. С этой целью старался он себя закалить разными лишениями. Например, зимой при 25 градусах мороза скакивал с постели и в одной рубашке босиком бегал в нетопленном коридоре. Выходил из бани и катался в снегу. По целым дням питался скудной пищей и тому подобное. Казалось бы, что одиннадцатилетний летний мальчик, ни слова не говоривший по-русски, в суровые времена начала настоящего столетия, чужды привычек и обычаев своих русских товарищей-сверстников пройдет трудную школу, пока достигнет кадетской самостоятельности. Но... Правдивый во всем Фердинанд Петрович и в этом случае отдает полную справедливость доброму русскому сердцу и русской терпимости. И до последней минуты твердил он, что фанатизм и национальная ненависть не сродны русскому характеру. В корпусе он выносил только те преследования, к которым в былые времена подвергались все новички, независимо от происхождения. Со стороны же начальствующих кадет Врангель испытывал полное беспристрастие, и Фердинанд Петрович с особенным уважением и благодарностью вспоминал своих воспитателей. Это и было причиной, что еще в корпусе освоился Фердинанд Петрович с русскими обычаями, полюбил русских, изучил русский язык в ущерб немецкому. Так что впоследствии описание своих полярных открытий написал по-русски, предоставив другим перевести его на немецкий язык. Вообще относительно самого себя Фердинанд Петрович вынес из корпуса хорошие воспоминания. но в этом случае он находился в исключительных условиях. Добрые семена чистой нравственности, брошенные домашним воспитанием и замечательные способности резко выделяли его из среды сверстников. Он никогда не подвергался в корпусе даже в то время телесным наказаниям, и от вступления в корпус до производства офицеры был первым в классе. Внушаясь лжи, Фердинанд Петрович с юных лет возмущался клятвами, произносимыми кадетами при уверениях и оправданиях, весьма часто в ущерб истине. Это побудило его составить в корпусе товарищества, девизом которого было «честное слово» вместо «клятв» и «божбы». Пережив своего товарища по корпусу и путешествием в полярных странах адмирала Анжу, Пётр Федорович Анжу, годы жизни 1797-1869, полярный исследователь, выпускник морского кадетского корпуса. В 1820 году они вместе отправились в приполярные области на поиск и описание земель, лежащих к северу от Яны и Колымы. Начальником Колымского отряда был назначен Врангель, а Анжу. До Якутска отряды добирались вместе, а там их пути разошлись. Изысканиями экспедиция занималась до 1824 года. Отрядом Анжу Была сделана опись многих островов побережья Северного Ледовитого океана между реками Яной и Оленёк. Обследована река Лена и описано доселение Жиганск, нанесено на карту устье Индигирки. Предпринята санная экспедиция на собаках по льду, увенчавшаяся открытием острова Алексея Фигурина. По возвращении в Петербург Врангель и Анджу были приняты Александром I. В 1825-1826 годах Анжу участвовал в военно-научной экспедиции на Каспий и Аральское море. Позднее воевал, был ранен, дослужился до звания адмирала. С 1844 года перешел на гражданскую службу, на которой дослужился до члена Совета министра государственных имуществ. Фердинанд Петрович написал биографическую заметку, помещенную в морском сборнике. В заметке этой, воздав должное дань высоким и благородным чувствам своего товарища-друга, барон Врангель весьма рельефно изобразил тогдашнюю корпусную жизнь и жестокий характер воспитания. Недостатки этого воспитания оставили в душе его глубокие следы и побудили впоследствии приняться за всестороннее и педагогическое изучение различных систем воспитания. Чужды из самолюбивых выходок, Фердинанд Петрович, однако же, неоднократно с чувством удовольствия говорил, что если в воспитании нашего юношества в новейшие годы и последовала перемена к лучшему, то некоторая доля заслуги принадлежит и ему, ибо почин этого существенно важного вопроса поднят при его содействии в морском сборнике. В июне 1815 года на девятнадцатом году жизни гардемарин-барон Врангель был произведен в Мичманы и назначен в девятнадцатый экипаж. расположены в Ревеле. Четыре товарища по выпуску — Врангель, Анжу, другой Врангель, родственник и Можайский — поселились в общей квартире в Форштаде Ревеля. Форштад, Форштад — предместье пригород, от немецкого «Форстейт». Старый матрос готовил им ежедневно щи и кашу к обеду и ужину. Скудные средства не дозволяли ничего более. И чай подавался только, когда бывали гости. Вообще, с заря будущности Мичмана Врангеля взошла не на светлом небосклоне. Всегда первый в классе, первый по выпуску, он постоянно был отличаем воспитателями и уважаем товарищами. Вследствие этого кадет стал тщеславен, и с этим кадетским тщеславием начал молодой Мичман свою самостоятельную жизнь с уверенностью, что в обществе встретит он то внимание и почёт, которым был избалован в кадетской куртке. Но прежде умственных способностей Свет ценит в молодом офицере его наружные достоинства. А в этом-то природа и отказала Фердинанду Петровичу. Он был малого роста. Если к этому прибавить необщительный характер юноши, воспитывавшегося в замкнутом заведении, то понятно, почему в первые месяцы своей службы стал он истинным камергаузером. В обществе дам, где всех предпочитали ему, был он совершенно нелюдим и вскоре совсем отказался от него, посещая только своих близких родных. Но благородное самолюбие, сознание в себе силы, безотчётная уверенность, что в душе тлеет искра того священного огня, который творит полезных деятелей, не дали заснуть надежда молодого мичмана и указали ему хотя трудное, но вполне прочное поприще жизни. Поприще это служба и наука. Обстоятельства как нельзя более способствовали твердой решимости мичмана Врангеля. Он был назначен с командой матросов в деревню. Силой воли мужа и ещё свежими умственными способностями принялся молодой человек за самообразование. Сознание скудости своих сведений и твердая решимость обогатиться ими, несомненно, должны были увенчаться успешными результатами. Математика, языки и черчение стали ежедневными предметами занятий Мичмана Врангеля, а чтение путешествий, которому он предавался с увлечением, — его развлечением. В этом уединении при таких занятиях Образовалась жажда предприимчивости, зародилась страсть к опасным путешествиям в далекие моря и неизведанные еще страны. Выработался тот твердый характер, который упорно идет по пути преграды и опасностей ввиду достижения определенной цели или научных результатов. С такой же непреклонной воли вырабатывал Мичман Врангель и свою физическую природу, и крепкий дух свой заковал в могучий организм. В соседней деревне квартировал с командой товарищ Фердинандо Петровича Мичман-Анджу. В морозы, непогоду, часто во время в юге, в легкой одежде чуть не каждый день навещали они друг друга и таким образом, как бы предчувствия подготавливали себя к тем невзгодам, которые должны были выпасть на их долю при исследовании берегов Сибири. В таком нравственном настроении вернулся Мичман Врангель весной 1816 года в Ревель, где вооружалась эскадра для летнего практического плавания. На фрегате «Автройл» захваченный у шведов в 1789 году 24-пушечный грибной фрегат «Автролле», получивший в русском флоте название «Автройл». С другом своим Анжу начал Фердинанд Петрович свою морскую жизнь в офицерском чине. Плавание в Финском заливе не могло удовлетворить энтузиаста моряка. Мечты уносили его в беспредельный океан. Душа жаждала опасностей морских битв и борьбы со стихией. Где же утолить эту жажду? В Европе только что воцарился мир. О дальних плаваниях не было и слуху. В раздумье ходил молодой мичман по палубе фрегата «Автроил», который по приказанию адмирала вернулся на рейвельский рейд, когда посетил его товарищ по корпусу мичман Демидов, прибывший из Кронштадта. Мичман Демидов, между прочим, по секрету сообщил новость, что капитан Головнин на военном шлюпе отправляется в кругосветное путешествие. Весть эта электрическим ударом потрясла все существо юного энтузиаста. Заветным мечтам предстояла возможность осуществиться. Но что же предпринять? Фрегату Автроил предписано присоединиться к эскадре. Мичман Врангель решился просить главного командира над Ревельским портом походотайствовать за него и со стесненным сердцем оставил ревельский рейд. Эскадра вернулась в Ревель осенью. Мичман Врангель тотчас поспешил главному командиру, но получил неудовлетворительное сообщение. Капитан Головнин отвечал, что он берет с собой только лично ему известных офицеров. Между тем фрегат Троил получил приказание отплыть в Свиаборг, где и остаться на зиму. Истощенный бессонницей и постоянным внутренним волнением, Молодой Мичман метался от одной мысли к другой. Ему казалось, что вопрос идет не только о его будущности, но о всей его жизни. Должно было на что-то решиться. И Фердинанд Петрович оказался верен своему характеру. Он решился на отважный шаг. За несколько часов до отплытия Автроила Мичман Врангель отлучился с фрегата и подал рапорт о болезни. Адмирал приказал больного или здорового доставить на фрегат, но... Мичмана Врангеля нигде не отыскали. Спустя несколько дней по уходе Автроэла молодой Мичман с 15 рублями в кармане плыл на каботажном судне, возвращавшемся в Петербург по сдаче плиты в Ревеле. После десятидневного плавания, выдержав шторм, судно прибыло в Петербург. Молодой Мичман явился капитану Головнину и умолял его взять с собой простым матросом. Познакомившись с ним, капитан Головнин дал слово включить его число офицеров своего экипажа. После тревожных волнений настало восторженное состояние. Не было в мире человека счастливее молодого мичмана. В сентябре 1817 года на Кронштадтском рейде шлюп Камчатка снялся с якоря и под командой капитана Головнина отправился в кругосветное плавание. На судне были лейтенанты Муравьев, старший офицер, Филатов и Кутыгин, и мичманы Литки и Врангель. Матвей Иванович Муравьёв, годы жизни 1784-1836, российский мореплаватель и исследователь, впоследствии генерал-майор флота, исследователь Алиутских островов, правитель Русской Америки. Никандр Иванович Филатов, год рождения неизвестен, год смерти после 1829 российский мореплаватель. Федор Иванович Кутыгин, российский мореплаватель и впоследствии контр-адмирал, 1854 год. В течение двухлетнего плавания Мичман в Рангель вел дневник, в который с педантической верностью записывал ежедневно все виденное и слышанное. К сожалению, дневник этот сгорел во время пожара, и живые впечатления молодого Мичмана, его образ мысли и взгляды слышали мы лишь из уст старика адмирала, сохранившего навсегда в памяти всю поэзию своего первого плавания. О командире Камчатки капитане Головнине отзывался Фердинанд Петрович с особым уважением. По словам его, Головнин был человек энергический, опытный, с большим запасом научных сведений, любознательный и обладавший в высшей степени быстротой соображений и решимостью. Что касается сущности морской службы и практического плавания, то у Головнина было чему поучиться. Но за пределами настоящей службы моряка Головнин становился равнодушным. к наружному щегольству и тем мелочам военно-морской смотровой части, которые неизбежно необходимы на военном судне. По мнению Фердинанда Петровича, МП «Лазарев» и ВМ «Головнин», так сказать, дополняли друг друга. В непродолжительное время приобрел Мичман Врангель расположение старшего офицера, лейтенанта Муравьева. Из товарищей же коротко сблизился с Мичманом Литке, дружеские отношения с которым сохранились и в последующий период его жизни. И, по словам Фердинанда Петровича, служили ему источником, из которого он черпал утешение и силы в трудные дни его жизни. Всей душой предался молодой мичман обогащению своих познаний практическими сведениями и, в особенности, занимался мореходной астрономией и землеведением. Сверх того, Врангель давал уроки двум гордомаринам Лутковским. Речь идет о Петре Степановиче, годы жизни 1802-1882, и Феопемпте, Станиславе Лутковских, годы жизни 1803-1852. На второй год плавания Врангель пристрастился к чтению полярных путешествий и все свободное время посвящал изучению этого предмета. Эта настойчивость в труде и стремление обнять вполне изучаемый предмет Привлекли особенное внимание капитана Головнина к молодому Мичману. Так что, когда по возвращении из кругосветного плавания в 1819 году решено было отправить экспедицию для исследования северных берегов Восточной Сибири, то капитан Головнин указал на барона Врангеля, произведенного уже в лейтенанты, как на весьма способного моряка, подготовившегося научно руководить важной экспедицией. Одновременно снаряжалась и другая экспедиция. для исследования северных берегов Западной Сибири под руководством лейтенанта Анжу. Обе экспедиции определено отправить в марте будущего 1820 года. Перечитав все, что только можно было достать о полярных путешествиях, изучив те затруднения, которые в ледяной степи ставят путешественника в безвыходное положение, Врангель стремился все предусмотреть и запастись необходимыми научными сведениями. С этой целью он неутомимо учился то в Мастерской физических инструментов, то в аудиториях Гербцкого университета, слушая лекции по астрономии, минералогии и физике, известных в то время профессоров Струве, Энгельгарта и Парота. Верхом блаженства для молодого лейтенанта был день, когда он сел в почтовую телегу и отправился в Сибирь. Отряд экспедиции состоял из Мичмана Матюшкина, доктора Кибера, одного матроса, одного слесаря и одного казака. Федор Федорович Матюшкин. Годы жизни 1799-1872. Российский морской офицер, полярный исследователь. принимал участие в сражениях Турецкой и Крымской войн, сражался на Кавказе, командовал несколькими кораблями, флотской частью крепости Свиоборг на Балтийском флоте, дослужился до адмирала. В 1858 году стал председателем Морского учёного комитета, а в 1861 году — сенатором. Матюшкин принял самое деятельное участие в экспедиции Врангеля 1820-1824 годов. Врангель дал его имя мысу в Чаунской губе, восточно-сибирского моря, описанному самим Матюшкиным. И горе на острове Врангеля в Чукотском море. Два его отчета вошли в качестве глав в книгу Врангеля об этом путешествии. Август Эрих Кибер. Годы жизни 1794-1855. Врач, полярный исследователь, член-корреспондент Академии наук с 1827 года. Уроженец Лифляндии. Получив в Дерпте степень доктора медицины в 1820 году, был прикомандирован к экспедиции Врангеля, из которой вернулся в 1824 В 1825-1827 годах вновь сопровождал Врангеля в кругосветном плавании. Впоследствии служил в Петербурге, в Кронштадте, а в 1854-1855 годах в Николаеве генерал-штаб с доктором Черноморского флота. участвовал в составлении описания полярного путешествия Врангеля. В его честь был назван мыс на северо-восточном побережье Чукотки. 26 мая лейтенант Врангель явился в Иркутске к М.М. Спиранскому. Счастье благоприятствовало ему, и в Спиранском нашел он не только полное сочувствие к делу, но успел лично приобрести особенное расположение знаменитого администратора. «Вот что говорил барон Врангель, об этом замечательном государственном деятеле. Всем, что экспедиция совершить успела, обязана она мудрым распоряжением М.М. Спиранского. Без его покровительства предприятие рушилось бы в самом начале. Проплыв в 27 дней 2500 верст по реке Качуге, прибыл лейтенант Врангель в Якутск и с такой же быстротой отправился в Нижнеколымск, избранный им операционный пункт для своих предприятий, куда и прибыл 2 ноября 1820 года при 32 градусах по Реумерю, соответствует 40 градусов Цельсия. Колыма известна суровостью климата. Средняя годичная температура в ней 8 градусов по Рюмерю, 10 градусов по Цельсию. И даже летом случаются здесь страшные метели. Барон Врангель издал описание своего путешествия на русском языке которая прежде появилась уже на английском, французском и немецком языках и доставляла ему почетное звание члена многих ученых обществ в Лондоне, Париже и Берлине. Прежде всего появилось немецкое издание, составленное Энгельгартом из записок Фердинанда Петровича. Сам же он до того обрусел в корпусе на службе и в Сибири, что лучше владел русским языком, нежели немецким, примечание автора. Независимо от научного значения, сочинение — это есть художественное, литературное произведение. Величие картин природы, нравы и обычаи народа-населения, промыслы и изделия, богатства Сибири — все это описано с такой наблюдательностью и так изящно, что книга читается с увлечением. Главнейшие результаты четырёхлетних странствий и исследований заключались в следующем. Первое. Описан берег от устья Колымы до острова Калючина. Второе. Море осмотрено на расстоянии до 260 верст от берега, причем Врангель убедился, что к северу от мыса Якан лежит земля, которую следует не искать, а найти. Земля эта действительно открыта в 1867 году и названа землей Врангеля. Третье. Описаны острова против рек Яны и Колымы. Четвертое. Исследована внутренность северо-восточной части Сибири. Пятое. Разделение Азии и Америки решено окончательно. Лейтенант Франгель достиг запада острова Калючина, который с востока осмотрен капитаном Биллингсом. Шестое. Сделаны многочисленные наблюдения и собраны замечательные сведения о народах и произведениях почти неизвестного края Сибири. В сочинении своем «Природа и человек на Крайнем Севере» известный писатель Гартвик говорит. Георг Гартвик. Годы жизни 1813-1880. Немецкий писатель, автор множества книг, в том числе переведенных на русский язык. «Тропический мир в очерках животной и растительной жизни». Москва, 1862 год. «Природа и человек на Крайнем Севере». «Человек и природа». на островах Великого океана и другие. Писатель Гартвик говорит, четыре года провел Врангель в пустынном закоулке земного шара, четыре года лишений и препятствий, четыре года принесшие плоды для науки и доставившие самому Врангелю славу и почести. Милость царя и всеобщее признание заслуг были ему наградой. Затруднения, с которыми пришлось бороться Врангелю, ревность к достижению научных результатов вынесенные им лишения и опасности, бесстрашие и сила воли, все это без всякого сомнения дает Врангелю право рядом с Франклином и Пари стать в первом ряду арктических путешественников. Джон Франклин, 1786-1847 годы жизни, английский мореплаватель, исследователь Арктики, контр адмирал. Уильям Эдвард Парри, годы жизни 1790. 1855. Английский мореплаватель, исследователь Арктики, контрадмирал. Также высоко ценит заслуги барона Врангеля известный географ Риттер Карл Риттер. Годы жизни 1779-1859. Немецкий ученый, один из основоположников современной географической науки. По истечении четырех лет лейтенант Врангель испрашивал разрешение остаться еще на год или на два. Он считал экспедицию свою неоконченной, не побывав на той земле, положение которой он так верно определил. Разрешения этого не получил. И действительно, настала уже крайняя пора возвратиться. Два раза был лейтенант Врангель, так сказать, в руках смерти. Первый раз, когда ледяное поле в двухстах верстах от берега как бы подземным ударом раздробилась под ногами в мелкие куски и образовалась полынья в одну-вторую версты шириной. В другой раз, когда на оторванной льдине носился он двое суток почти без пищи, но здесь находчивость, сила воли и своевременная помощь Мичмана Матюшкина спасли его. В конце же путешествия появился новый враг — немочи телесные. Железный организм разломили ревматизмы. Глаза от постоянного воспаления отказывались служить. И, конечно, не в Нижнеколымске при 30 и 40 градусах по Реумеру можно было восстановить потраченные силы. В феврале 1824 года прибыл лейтенант Франгель в Иркутск и не владел уже ногами. Между тем он получил предписание торопиться в Петербург. Генерал-губернатор Лавинский взял на себя ответственность оставив лейтенанта Врангеля в Иркутске с тем, чтобы при первой возможности он мог воспользоваться целебными баргузинскими водами. Таким образом, только в июле 1824 года вернулся Фердинанд Петрович в Петербург. Император Александр I принял лейтенанта Врангеля весьма благосклонно, заставлял его рассказывать многие подробности и, между прочим, спросил, «А бывают ли там красные дни?» На что Врангель отвечал, Я, Ваше Величество, провел там, быть может, самые красные дни моей жизни». При представлении императрицы Марии Федоровне нижеколымский обитатель, несмотря на все наставления обер церемонии мейстера, не понял знака и не поцеловал руки императрицы, как бы следовало. За понесенные труды лейтенант Врангель был произведён следующий чин, награжден Орденом Святого Владимира IV степени. К получаемому жалованию прибавлено лейтенантское жалование, а время, проведенное в экспедиции, повелено считать вдвое для выслуги пенсии. После долговременного пребывания в экспедиции на Крайнем Севере в сношениях с людьми, которых не коснулась еще рука цивилизации, при исключительных обстоятельствах, при постоянном напряжении умственных и физических сил, как-то неестественен был переход к бездеятельности, удобству и обществу. Молодой человек, 27 лет, только что испытавший свои силы с кипучей жаждой деятельности, не мог удовлетвориться приобретенной известностью. Ему казалось, что он сделал только первый опыт, первый шаг на пути своего призвания. Все это повергло барона Врангеля в меланхолическое настроение. Он совершенно отказался от общества и даже в кругу родных казался чужим равнодушным. Какому исходу могло перевести это томление бездействия, трудно угадать. В особенности, зная, что корифеи декабристов старались завлечь свой круг Фердинанда Петровича, человека с недюжинной силой воли и готового на все для достижения желаемой цели, зная, что он уже коротко знаком был с главными декабристами в Петербурге. Вот что говорил сам Фердинанд Петрович. Успокоившие тревожные чувства, созрев опытностью и беспристрастием, мы должны сознаваться, что, невзирая на увлекательность тех высоких душевных и умственных способностей, которыми рельефно отличались деятели 14 декабря, мы убеждаемся теперь в том, что они заблуждались, что осуждение их померкло от пагубного влияния односторонности, порождённой ничем не обузданным горячим желанием патриота выдвинуть дорогое Отечество на первый план образованного мира. Так рассуждаем и теперь, но тогда увлечение было возможно. Добрый гений Фердинанда Петровича, его бывший капитан, а в описываемое время генерал-интендант флота Головнин, быть может, спас его от погибели, предложив ему снова отправиться в кругосветное плавание капитаном судна. В это время барон Врангель не был еще посвящен в планы декабристов. Побудительной причиной этой экспедиции были следующие соображения. Приобретение необходимых предметов снабжения для Камчатки было сопряжено с такими затруднениями и такими громадными издержками, что морское министерство решилось испытать доставку всего необходимого из Петербурга. С этой целью поручено было капитан-лейтенанту Врангелю построить трехмачтовый шлюп «Кроткий». С таким расчетом, чтобы по возможности команда была ограничена, И насколько, возможно, увеличена вместительность для груза. В сентябре 1825 года нагруженный кроткий вошел в Атлантический океан. угрюмо на берегу капитан этого судна как бы переродился, вошел в свою сферу. Я почувствовал себя снова на свободе, говорил Фердинанд Петрович, и пришел к убеждению, что пока мест Отечества, кров и покой душевный составляют для меня океан. И в это путешествие барон Врангель ввел дневник, который и был представлен в министерство, но не одобрен для печати. К сожалению, ни черновой экземпляр, ни представленный для печати в министерство, не могли быть отысканы. На возвратном пути на рейде в Портсмуте застал кроткий эскадру адмирала Синявина, из которой под началом графа Гейдена, Логин Петрович Гейден, годы жизни 1773 1850 российский адмирал голландского происхождения. В июне 1827 года назначен командовать эскадрой из девяти кораблей, соединился с англо-французской эскадрой и направился в Средиземное море к берегам Греции, где 8 октября командовал русскими кораблями в знаменитом Наваринском сражении. Отделялся отряд в Средиземное море вследствие политических обстоятельств по поводу восстания Греции. Капитан-лейтенант Франгель подал рапорт, прося присоединить Кроткий к отряду графа Гейдена. Но на этот раз ему не посчастливилось и не удалось принять участие в знаменитой Наваринской битве. Он получил предписание немедленно плыть в Кронштадт, куда после двухлетнего отсутствия и прибыл Кроткий в августе 1827 года. В сентябре государь осмотрел во всей подробности шлюп Кроткий, и, оставшись совершенно довольным найденным порядком, благодарил и в лестных выражениях командира и экипаж за полезную и усердную службу. Еще не успел государь сойти с палубы, как морской министр адмирал Моллер шепнул барону Врангелю, «Его Величество приказал назначить вас командиром экипажа и строящегося линейного корабля». Антон Васильевич фон Моллер, годы жизни 1764-й, 1848, военный и государственный деятель Российской империи, морской министр в 1828-1836 годах, полный адмирал в 1829 году. В тот же вечер добросовестный и прямодушный моряк, сознавая свою неопытность и незнание гарнизонной службы, просил письмом не назначать его экипажным командиром, а назначить командиром фрегата. Государь-император при докладе был удивлен, но принял благосклонно поступок капитан лейтенанта Врангеля и приказал поручить ему командование фрегатом Елисавета, который строился в адмиралтействе против зимнего дворца. За двухлетнее кругосветное плавание и успешное исполнение возложенного поручения капитан-лейтенант Врангель награжден был орденом Святой Анны второй степени, получаемое жалование обращено в пенсию. а время, проведенное в экспедиции, повелено считать вдвойне. Через несколько дней по получению этих наград барон Врангель был произведен в капитаны второго ранга. Во время постройки фрегата Елисавета государь не менее одного раза в неделю осматривал работы и каждый раз благосклонно обращался к капитану Врангелю. Часто, не выходя из саней, требовал его величества Врангеля и дарил его лаской. Вместе с назначением командиром фрегата назначен был барон Врангель и членом учетного комитета морского министерства. Состояв в этом комитете, Фердинанд Петрович подал докладную записку об увеличении во флоте калибра вооружения, что по докладе было высочайше утверждено. Недостаток денежных средств и истощение запасов леса было причиной, что, несмотря на нетерпеливость капитана, Фрегат Елисавета только в позднюю осень 1828 года прибыл в Кронштадт. Здесь Врангель назначен был командиром сводной бригады и презусом военно-следственной комиссии. В свободное время Фердинанд Петрович посвящал подготовлению для печати описания своего путешествия и своих открытий в Ледовитом море. Нетрудно было предсказать, что жизнь на берегу в Кронштаде в то время когда казарменные порядки, тонкости, пригонки, гарнизонная и смотровая служба, суровая дисциплина составляли столь необходимые качества командира части, как и знание морского дела, не могла понравиться Фердинанду Петровичу. В исходе зимы 1828 года подал барон Врангель прошение об отчислении его на пять лет из действительной службы. Вместе с этим просили и директоры североамериканской компании Морское министерство о назначении капитана второго ранга барона Врангеля главным правителем колоний с производством в следующий чин. Не сомневаясь в благоприятном исходе дела, отправился Фердинанд Петрович в отпуск и был поражен известием, что министерство отказало командировать его в Америку. Немедленно вернулся он в Петербург и представился морскому министру. Все объяснения министра, что ему предстоит более блестящая карьера, что государь приказал вести вас к высшим государственным должностям, только усилили раз принятую решимость. Барон Врангель со своей стороны представил, что он обязался словом и сделал такие шаги, которые без ущерба чести не дозволяют ему вернуться в прежнее положение. Таким образом, в марте 1829 года барон Врангель был произведен в капитаны первого ранга с назначением главным правителем североамериканских колоний. Теперь представлялся вопрос, где найти образованную девушку, которая бы решилась, так сказать, прямо из-под венца отправиться на пять лет в холодные тундры-ситки и переезд этот совершить сухим путем в Охотск. Фердинанду Петровичу представлялись весьма выгодные партии, но теперь наружная обстановка потеряла для него всякое значение. Поэт в душе он искал духовное сокровище и сам нашел его Нашел своеобразно, романически. С предвзятым намерением познакомиться в одном семействе, где Фердинанду Петровичу рекомендовали достойную девушку, ехал он со своей родственницей из Петербурга в Ислянскую губернию. В конторе дилижансов в Ревеле увидел Фердинанд Петрович из окна гуляющее семейство, в числе прочих девушку, которая приковала его внимание. Быстро обратился он к своей родственнице, уроженке Ревеля, с вопросом, Не знает ли она это семейство? И, получив утвердительный ответ, просил немедленно представить его. Решив в уме своем, что он нашел свою суженную, энергический моряк быстро пошел к цели. Через две недели сделал он предложение. Через другие две недели обвенчался. А еще через две недели ехал с молодой супругой в Иркутск. Урожденный расселен. Примечание автора. Осенью 1829 года прибыл барон Врангель с молодой женой в Иркутск, где гостеприимное купечество и губернатор приняли путешественников весьма радушно. Зимой барон Врангель совершил в интересах компании поездку в Маймачин. Маймачин – название китайской слободы, расположенной в Монголии у русской границы напротив Кяхты, где также молодую читу принимали с большим торжеством. Весной 1830 года Родилась у барона Врангеля дочь, а в мае плыл он со своим семейством по лени в Якутск. Отсюда предстояло проехать 1200 верст до Охотска верхом и, наконец, месячное плавание из Охотска в Ситку при весьма ненастной и бурной погоде. На шестом месяце странствий в октябре прибыли, наконец, путешественники вместо их оседлости — Новый Архангельск. Как все люди с энергическим характером и твердой волей доводят проявившуюся у них привязанность до зенита ее, так и Фердинанд Петрович стал самым нежным и заботливым отцом и мужем. Неудобства и лишения в путешествии из Иркутска в Новый Архангельск, в особенности странствования верхом молодой женщины с грудным ребёнком, ночлеги в ненастную погоду без всякого крова и, наконец, сильные штормы во время переезда морем, все это было тяжелым испытанием для впечатлительной души Фердинанда Петровича. и тревожное состояние изнурило бы его, если бы молодая жена не облегчила его страданий. Эта достойная и умная женщина, пробив кору равнодушия сосредоточенного мыслителя и оживив сердце угрюмого моряка до высоких религиозных и нежных чувств, верно поняла, какой нравственной опорой должна она быть в жизни своего мужа. И действительно была, точно в значении этого слова, его ангелом-хранителем. Едва ли не в первый раз прибыла в ситку образованная женщина, и Фердинанд Петрович восхищался гостеприимством и тем природным тактом своей жены, по внушению которого встречала она одинаково радушно всех посещавших ее дом. Зато и оставила она в благодарных сердцах завидные о себе воспоминания. Скромный деятель, подвязавшийся по пути озарения лучом христианства алиутов и калашей, ныне высокий пастырь, имеется в виду Миссионерствой на Уналакше в 1824-1834 и Ситке 1834-1838, святитель Инакентий. в миру Иван Евсеевич Панов Вениаминов, 1797-1879 годы жизни, архиепископ Камчатский, Курильский и Алиуцкий, в 1840-1868. Впоследствии митрополит Московский и Коломенский, 1868-1879. В 1824 году молодого священника назначили миссионером в Америку, на остров Уналашка, где провел он 10 лет. В 1834 был переведен в Новоархангельск. Незадолго до смерти Фердинанда Петровича, между прочим, писал к нему. «Сегодня 6 января». День рождения покойной супруги вашей, которую я всегда поминаю в моих посильных молитвах. Кажется, никогда я не был так весел, как 6 января 1835 года, то есть в первом году прожития моего в Ситке по возвращению из Уналашки. Супруга Фердинанда Петровича была женщина, глубоко религиозная и благочестивая. Вступление барона Врангеля в управление североамериканских колоний принесло существенную пользу компании. Все отделы и острова бывших наших владений в Америке от Берингового пролива до Калифорнии осматривались бароном Врангелем ежегодно во всей подробности, и вследствие его предусмотрительной распорядительности промыслы подчинены были правильной эксплуатации, без чего в непродолжительное время во многих местах пушной зверь совершенно бы истребился. До уступки наших владений В Америке был поднят вопрос об уничтожении привилегий североамериканской компании. Близко знакомый с положением дел, основываясь на примере Англии, не только продолжившей, но еще увеличивающей привилегии Гудзонбайской компании, имеется в виду компания Гудзонова залива, самая старая из ныне существующих торговых корпораций в Северной Америке и одна из самых старых в мире, основана в 1670 году. Штаб-квартира расположена в канадском городе Торонто. Барон Врангель печатно доказал необходимость подобной меры и для нашей американской компании. Одно высокопоставленное лицо, которому надлежит инициатива поднятого вопроса об уничтожении привилегий американской компании, опровергая все доводы барона Врангеля, в благородном беспристрастии следующим образом оканчивает свою записку. Барон Врангель был, как известно, одним из лучших правителей наших колоний. Посему весьма извинительно, что он увлекается в пользу компании и, обсуждая ее действия, полагает, что все и всегда действовали так же благонамеренно и добросовестно, как он сам. Вероятно, никто не слыхал от Фердинанда Петровича и малейшего намека о важности его открытий. Но многие, без сомнения, слыхали его рассказы о том, что наши американские владения — при его в управление представляли дикую страну и нравственное запустение, и что через пять лет ему отрадно было видеть следы гражданского общежития во многих заселениях и обильно брошенные протеереем Вениаминовым семена христианства. Будучи впоследствии директором, барон Врангель видел и зреющий посев своих забот и трудов, увеличение церквей и школ и улучшение быта калоши и алиутов. Упомянем здесь о двух событиях, имевших влияние на благосостояние американской компании, в которых барон Врангель был главным деятелем. События эти описаны в историческом обозрении российско-американской компании Н. Тихменева. И здесь мы добавим только некоторые подробности. До конвенции между российско-американской и гудзанабайской компаниями, между прочим, определено право свободного входа и выхода по рекам которые берут начало в землях гудзенбайской компании, а впадают во владениях Храк. Вместе с этим допускалось право правопристанище или стоянки английского судна в местах, где находятся русские селения, не иначе, как с дозволения начальства последних. Далее в конвенции сказано, что в случаях разногласия не должно допускать насилий, а прибегать за решением к своим правительствам. Этой неопределенностью конвенции воспользовался барон Врангель, когда, по собранным сведениям, убедился, что англичане намерены основать колонию на границе своих владений в том месте, где протекает река Стахин, впадающая в море в наших владениях. По распоряжению барона Врангеля быстро были построены редут и блокгаузы на устье Стахина в зиму 1834 года, и в проходе стояли два судна с орудиями. Командиру крепости лейтенанту Заримбо Дионисий Фёдорович Зарембо, Зарембо 1797-1860. Исследователь Русской Америки, дважды обогнувший земной шар, построил по заданию Врангеля Дионисиевский редут в низовьях реки Стахин и несколько других русских укреплений. В 1831 году командовал бригом Уруб, на котором по указанию Врангеля плавал из Новоархангельска в Охотск. В 1833 году командовал бригом Чичагов. В 1841-1851 был заместителем главного правителя Русской Америки А.К. Этолина. В 1841 посредничал в продаже форта Росс, которым Россия владела в Калифорнии. В 1849 был произведен в капитаны первого ранга. В 1851-м... Вышел в отставку и вернулся в Петербург. Некоторое время он сотрудничал с РГО, одним из учредителей которого был Врангель. Скончался в конце 1850-х годов. Врангель так откликнулся на его кончину. Зарембо столько сделал для нашего Отечества, что мог бы стать в ряд с выдающимися исследователями Северной Америки. Но, увы, он ушел из жизни как скромный морской офицер. Его именем назван остров Зарембо. Тихий океан, Аляскинский залив, Юго-Восточная Аляска, который был открыт им в 1830-х годах. Ему дана была инструкция не дозволять английскому судну останавливаться ввиду редута, но в случае решительного намерения войти в реку не препятствовать, показывая, однако же, вид, что с редута и судов будет открыт огонь, когда английское судно будет проходить мимо них. Весной действительно явилось английское трехмачтовое судно с запасами, материалами, скотом и людьми для постройки заселения. Согласно полученной инструкции лейтенант Зарембу не дозволял судну останавливаться, несмотря на настояние капитана корабля, который со своей стороны, видя угрозу, не решался вступить прямо в реку. Это обстоятельство послужило поводом к сложным дипломатическим сношениям. И граф Нисельроде признавал поступок барона Врангеля противозаконным. А вследствие этого должно было признать и справедливость требования Гудзанабайской компании об уплате ей 500 тысяч рублей за понесенные убытки. В таком положении было дело, когда барон Врангель, возвратясь в Петербург, представился государю императору Николаю Павловичу. Его величество принял барона Врангеля весьма благосклонно и, расспросив о подробностях столкновения с Гудзанабайской компанией, с твердостью сказал: «Англичанам нам». На ногу наступать, конечно, дозволять не должно, но существующие трактаты должны быть исполняемы свято. Барон Врангель доложил: Ваше Величество, надеюсь доказать, что конвенция ни в одном пункте мною нарушена не была. Затем барон Врангель предложил графу Мисельроди и директорам компании уполномочить его для объяснений с директором Гудзанабайской компании Георгом Симпсоном, назначив местом переговоров Гамбург, изучив край. и местные условия, барон Врангель был твердо убежден, что в интересах гудзанабайской компании было весьма важно сохранить дружественные отношения с нашей компанией в Америке. И опираясь на это, он достиг самых блистательных результатов в переговорах с Симпсоном. Требование о вознаграждении уничтожено. А с гудзанабайской компанией вступили в новые сделки на весьма выгодных условиях для РАК. Утвердившиеся дружественные сношения — не прерывались и в войну 1854-1856 годов. Благодаря этому английские крейсеры не причинили никакого вреда нашим колониям в Америке. Не столь успешно окончился другой план барона Врангеля. Еще в 1812 году на земле свободных индейцев в Северной Калифорнии, недалеко от Сан-Франциско, рак было основано заселение, названное Рос. Цель основания этого заселения не оправдалась. Промысел пушных зверей шел неуспешно, ибо ловить бобров в заливе Сан-Франциско испанцы не дозволяли, а от земледелия также не было успеха, как от характера почвы, так и вследствие постоянных туманов, имевших неблагоприятное влияние на всходы хлебов. Заселение Рос приносило компании одни убытки, которые более и более возрастали. В таком положении были дела, когда Рангель в 1833 году посетил Рос и, объезжая окружающую местность, увидел в 20 верстах от заселения Рос прекрасную долину, никем не возделываемую, но принадлежащую отделившейся от Испании республике Мексики, которая заявляла свои притязания и на самую местность Росса, Настояла крайняя необходимость привести это дело в ясность. По частным сношениям с местными властями барон Врангель заключил, что мексиканское правительство готово сделать уступку, ежели русское правительство официально признает республику. На свое донесение по этому предмету барон Врангель получил ответ из Петербурга, что вице-канцлер граф Несельроди находит это неудобным, и что если компания без содействия правительства не может уладить дело, то заселение Рос должно быть упразднено. Но барону Врангелю не возбранялось, однако ж без паспорта на обратном пути заехать в Мексику и вступить от имени компании в сношение с правительством республики, непризнанной Россией. Как ни трудно было это выполнить, но барон Врангель решился попытать счастье. На первом же шагу он встретил препятствие. Его не пустили в гавань Сан-Блас. Но благодаря помощи английского консула ему все-таки удалось добраться до Мексики. Здесь, при содействии прусского генерального консула, барон Врангель добился аудиенции у вице-президента республики Барагома, который, однако же, принял его как частного человека, не имевшего полномочий от своего правительства. Барон Врангель представил вице-президенту беспрестанно возрастающее выселение семеро американцев в Монтерее и Сан-Франциско и те выгоды, которые может извлечь мексиканское правительство от соседнего заселения русских. На это вице-президент ответил, что правительство республики без сомнения готово сделать существенные уступки, если только русское правительство откроет дипломатические сношения с республикой. Заручившись этим, барон Врангель явился в Петербург, но граф Ниссельродя прямо объявил ему, что дипломатические сношения с республикой невозможны. Когда барон Врангель представлялся государю-императору, то его величество коснулся и этого вопроса. На доклад барона Врангеля государь решительно сказал «Я не могу вступать в сношения с Мексикой». Когда же барон Врангель решился представить, что Пруссия, не признавая официальной республики, содержит в Мексике дипломатического агента в лице генерального консула, через посредство которого заключен весьма выгодный торговый трактат, то государь прервал его словами «Для Пруссии выгоды впереди чести, а у меня это наоборот». В 1841 году заселение рос было упразднено. Инвентарь продан швейцарскому поселенцу в Сан-Франциско, где через два года на реке Сакраменто были открыты богатые золотые россыпи. Впоследствии враги Фердинанда Петровича воспользовались упразднением заселения рос и распространяли слухи, что по вине его уступлено североамериканцам место, на котором открыто золото. Нелепость этих слухов очевидна в настоящее время. когда секретная переписка стала официальной и когда в историческом обозрении российско-американской компании Н. Тихминова ясно изложены причины упразднения Росса и, еще обязательнее, определено, что около заселения Росс и по сие время не найдено ни одного зерна золота, а открыты россыпи за хребтом гор, отделяющим полосу земли, на которой существовал Росс. В течение пятилетнего управления нашими колониями в Америке Барон Врангель находился в постоянной письменной войне с директорами и членами управления компанией, несведущими и необразованными купцами, за которых говорили и управляли служившие на жалование у них личности, занимавшие видные места в государственной службе, но тем не менее также не знавшие настоящее положение колоний. Однако же отчет, представленный бароном Врангелем, обратил на себя полное внимание директоров, и они желали приобрести для себя столь полезного деятеля. С этой целью старший из директоров, купец Прокофьев, предложил барону Врангелю за 6 тысяч годового вознаграждения состоять частным секретарем и вести дела, касающиеся колоний. Барон Врангель соглашался вести дела компании, но не как частный, а как утвержденный акционерами секретарь. Директора представляли барону Врангелю, что до сих пор занимался инкогнито делами колоний статс-секретарь П всего за тысяч рублей. Но это не поколебало барона Врангеля, и он окончательно отказался состоять на службе у директоров. Вскоре после этого было общее собрание акционеров, в котором совершенно неожиданно три купца акционера предложили просить барона Врангеля принять на себя ведение дел по колониям с ежегодным жалованием в девять тысяч рублей. Предложение это нашло всеобщее одобрение, и барон Врангель принял эту должность. Вступление его в управление российско-американскими колониями составляет бесспорно эпоху в существовании нашей американской компании. Со свойственной ему энергией принялся барон Врангель за дело и в первый же год достиг блистательных результатов. С Гудзанабайской компанией установились дружеские и выгодные сношения. Компанийские суда застрахованы, и все отчеты приведены в ясность. Главная же заслуга барона Врангеля заключается в том, что он успел устроить ежегодное собрание акционеров и ежегодную выдачу дивидендов. Прежде это делалось через два года. При этом акционеры были поражены, получив печатный отчёт и баланс. Это был первый печатный отчет в наших акционерных обществах, и многие сочли это нововведение весьма... либеральной выходкой. Такое направление дел не нравилось директорам компании, и они всеми усилиями старались парализовать все действия барона Врангеля, так что положение его становилось невыносимым. Поэтому на общем собрании акционеров в 1840 году он отказался от принятой на себя должности, заведующего делами-колониями, находя, что последние состоят в органической связи о главном управлением компании, и что отдельное их ведение вредит делу. Тогда акционеры спросили барона Врангеля, не согласится ли он быть главным директором компании, и после утвердительного ответа единогласно избрали его. Этот неожиданный и быстрый выбор возмутил остальных директоров и членов управления, и они надеялись повернуть дело иначе, созвав снова общее собрание. Но противник был им не по силам. Через день после выбора барон Врангель явился в управление, пригласил из ближайшего прихода священника, принес должную присягу, составил протокол, явился к министру финансов, а на третий день принял в свое своё ведение компанейскую кассу, объявив, что будет ей заведовать безвозмездно и лишив таким образом одного из директоров 12 тысяч рублей, которые он получал сверх содержания по званию директора. Противники барона Врангеля — надеялись еще отделаться от него в будущем году. В 1841 году оканчивалась привилегия компании и составлен был новый устав, в силу которого общее собрание акционеров должно было выбрать главного управляющего и новых четырех директоров. Несмотря, однако же, на все интриги, по большинству голосов главным управляющим был избран барон Врангель. Не станем вдаваться в подробности десятилетнего его управления делами компании. Труды его были достойно оценены общественным мнением и акционерами, которые определили ему пожизненный пенсион в 2000 рублей серебром, когда барон Врангель, выйдя в отставку, отказался и от должности главноуправляющего компании. Правительство также с особенным доверием относилось к правлению американских колоний и делало ему секретные поручения большой важности. из них упомянем об исследовании устья Амура, в которое компанейское судно первым проникло на 20 миль, и за что барон Врангель в секретной бумаге вице канцлера удостоился особого высочайшего благоволения, которое до самой смерти Фердинанда Петровича хранилось в секрете и не занесено в его формулярный список. Рак давал оборону Врангелю обильные материальные средства для жизни, но любознательность его недовольствовалась трудовыми занятиями главного управляющего и побуждала искать развлечения в бескорыстных умственных занятиях на пользу науки. Чаще других сходился Фердинанд Петрович с академиком Бером и другом своим Литке. Предметом их бесед было землеведение, и здесь-то была колыбель нашего географического общества, в числе членов учредителей которого был барон Врангель. назначенный председателем в отделении общей географии. Обращаемся к его службе на государственном поприще. По возвращению из сетки 8 июля 1836 года капитан первого ранга барон Врангель был произведен в контр-адмиралы и назначен членом общего присутствия кораблестроительного департамента, а 5 августа того же года назначен исполняющим должность директора департамента корабельных лесов. Истинным признанием Фердинанда Петровича была служба на судне и в море. Но тогдашний характер этой службы в Балтийском флоте не соответствовал его понятиям. Энергически принялся Врангель за дело по устройству корабельных лесов. Кругом действия департамента были лесистые местности Европейской России от Урала до Польши и от Архангельска до южного берега Крыма. Не найдя в департаменте ни точных сведений, не людей, знакомых практически или теоретически с делом, барон Врангель счел необходимым в течение двух лет объезжать леса с целью на месте уяснить себе, что должно предпринять для приведения этой важной отрасли морского хозяйства в надлежащий порядок. Ознакомившись с делом на месте, Врангель убедился в крайней необходимости новой организации Департамента корабельных лесов. В лесных дачах не только не было правильного хозяйства, но даже и достаточного надзора и контроля. Предстояло найти следующих по лесоводству людей и надежную лесную стражу. Поданная по этому предмету записка нашла полное одобрение и сочувствие морского министра князя Меншикова. В конце 30-х годов подобные действия всегда вызывали реакцию, и весьма естественно, что появились противники и интриги. Но поддерживаемый князем Меншиковым барон Врангель не изменял начертанной им программы действий. Мало-помалу пришлось сталкиваться с прочими департаментами морского министерства. Всегда решительны в своих поступках барон Врангель резко выставлял несправедливости и упущения. В одном из подобных столкновений с кораблестроительным департаментом дело дошло до формального следствия, и управляющий за отсутствием князя Меншикова беспристрастный генерал адъютант Перовский Убедившись из следствия в вине чиновника кораблестроительного департамента, отставил его от службы, а директору департамента объявил выговор. Это окончательно восстановило против барона Врангеля все министерство. Вместо доверия и внимания к его представителям встречал он препятствия и отказы. А вскоре убедился в явном недоброжелательстве. При таких обстоятельствах о полезной деятельности нельзя было и думать. Все способности должно было напрягать для предотвращения неприятностей и для борьбы с интриганами. В 1849 году он вышел в отставку и переселился со всем своим семейством в имение Руиль Эстлянской губернии. Надежды его успокоиться в сельском уединении не осуществились. Вместо безмятежной жизни настали для него тяжкие и долгие дни истинного испытания. Нежно любимая жена его — скончалась в марте 1854 года. Вскоре после этого рокового несчастья получил Фердинанд Петрович письмо от друга своего, в котором тот по поручению генерал адмирала великий князь Константин Николаевич, 1827-1892 годы жизни, генерал-адмирал в 1831, второй сын императора Николая I. Спрашивал его, не желает ли он снова поступить на службу, а именно директором гидрографического департамента. Такое предложение поразило Фердинада Петровича неожиданностью, но что великий князь вспомнил о нем, это подействовало на него весьма благотворно, и он еще чувствовал достаточно силы отблагодарить его высочество за лестное к нему внимание. Согласие было послано, и 8 сентября 1854 года состоявший в отставке вице-адмирал Барон Врангель, высочайшим приказом был назначен директором гидрографического департамента морского министерства. Через несколько дней, по получении высочайшего приказа, Барон Врангель представился генерал-адмиралу, благосклонным приемом которого и одушевленным его желанием возвысить и облагородить флот, приведен был в восторженное состояние. Вступив в исправление новой должности, Врангель обратил особое внимание на депо-карт, библиотеку и типографию. Через два месяца назначен председателем комиссии для пересмотра морских уголовных законов. 23 февраля 1855 года, после смерти адмирала Рикарда, сделан председателем морского ученого комитета, а 13 апреля того же года — инспектором штурманов Балтийского флота. При столь сложных обязанностях барон Врангель не имел свободной минуты, но, поощряемый благоволением и доверием своего августейшего начальника, работал с любовью и не знал усталости. В это время орган морского ведомства, морской сборник, принял новое направление, вследствие которого он приобрел значение передового журнала не только в военной, но и вообще в нашей литературе. Честь этого направления бесспорно принадлежит генерал-адмиралу, а затем его достойному сподвижнику барону Врангелю. 18 мая 1855 года Фердинанд Петрович назначен Управляющим морского министерства и по сему званию присутствующим в Государственном совете и Комитете министров. В то же время он назначен членом Сибирского комитета, а в августе того же года членом высочайше утвержденного комитета для соображения средств к защите берегов Балтийского моря. В следующем году барон Врангель был назначен генерал-адъютантом. и произведён в полные адмиралы. Переход от пятилетнего сельского уединения кипучей деятельности, возбужденной в морском ведомстве генерал-адмиралом, был слишком разителен для 60-летнего старика, и не трудно было предсказать, что сила его надломится. И действительно, в феврале 1857 года, когда за отсутствием генерала-адмирала за границу возвращался барон Врангель от доклада государю императору, почувствовал он головокружение, и двоение предметов, так что с трудом мог найти двери своей квартиры. Фердинанд Петрович надеялся отправиться к докладу на следующей неделе, но облегчения не было. И он принужден был и спросить высочайшее разрешение, чтобы доклад был сделан старшим по нем, то есть следующим по старшинству. Государь-император, полагая, что болезнь приходящая, не соизволил на это. Вскоре затем возобновились припадки с большей силой. и доктора требовали немедленного прекращения всяких занятий и, по возможности, скорейшей поездки для пользования минеральными водами. В милостивом внимании к заслугам барона Врангеля государь-император ежедневно присылал курьера осведомиться о здоровье его, пожаловал ему 5000 червонцев для поездки за границу и, уволив от должности управляющего морским министерством, назначил его членом Государственного совета. В апреле 1857 года он отправился за границу. В биографическом очерке не место вдаваться в современные нам реформы в русском флоте. Трудно о них судить не ни специалисту при живых еще деятелях. Но несомненно, однако же, что по званию управляющего морским министерством барон Врангель должен был принимать в них самое живое участие. Упомянем о новых учреждениях и преобразованиях в администрации, Почин которых принадлежит барону Врангелю, а именно: первое, образование технического комитета; второе, назначение морских офицеров городовыми начальниками в портах на Черном и Азовском морях; третье, преобразование адмиралтейства в тот вид, в котором он ныне находится; и четвертое, заявление о необходимости и пользе завести на Черном и Каспийском морях купеческий транспортный флот из сильных пароходов. для чего необходимо основать привилегированное акционерное общество со значительным пособием от казны. Едва успел заявить барон Врангель свою мысль об основании русского Ллойда, как 16 апреля 1856 года был назначен председателем высочайше утвержденного комитета для изыскания средств к развитию купеческого флота. Осуществление идеи русского Ллойда нашло необратимые препятствия. требовалась большая затрата капитала со стороны правительства, а это тотчас по заключению Парижского тракта было крайне затруднительно, то есть после подписания Парижского мирного договора по окончанию Крымской войны. И только энергии генерал-адмирала, одержавшего блистательную победу в 30 бурных заседаниях Комитета министров, обязана Черноморская компания пароходства и торговли своим существованием. Упомянем еще, что по ходатайству Фердинанда Петровича призваны были к деятельности способные личности, отодвинутые вследствие невзгод на службе на второй план. Некоторые из них и поныне занимают видные должности в морском ведомстве. Проведя около полутора лет в чужих краях, барон Врангель восстановил свое здоровье и осенью 1895 года занял место в Государственном совете. В это время по всем отраслям государственного управления предпринимались существенные преобразования. Обсуждали жизненные вопросы освобождения крестьян, нового судопроизводства и судоустройства, уничтожения откупа, введения единства кассы, государственного контроля и многие другие. Оставаться немым слушателем, быть безучастным членом Совета было не в характере барона Врангеля. И вот с едва восстановленными силами погрузился он снова в кабинетные занятия. По целым дням писал и читал. Многие мемуары и записки свои давал Фердинанд Петрович читать доверенным лицам, а некоторые из его записок послужили поводом для изменения предрешенных мероприятий. Фердинанд Петрович преимущественно любил заниматься экономическими вопросами государства и всегда сожалел, что был назначен не по призванию в Департамент духовных и гражданских дел Государственного Совета. Окончательно расстроенное здоровье заставила Врангеля в 1864 году оставить, и на этот раз уже безвозвратно, служебные занятия. «Потребность деятельности, — писал Фердинанд Петрович, возвратясь из нового и уже последнего заграничного путешествия, — исчезла вместе с гибкостью способностей. Я совершенно равнодушен к так называемым современным вопросам. Мне кажутся мелочными те побудительные причины, возбуждающие деятельность, и страсти высоко и низко поставленных людей. В своем имении, куда он переселился из Петербурга, он мнил найти мир и покой среди своей семьи, в воспоминаниях пережитого, в созерцании природы и величия Творца. Но старик ошибся. Светоч священного огня еще не потух. Пытливый ум до последнего дыхания требовал пищи. И вот все дозволенное ему время посвящал Фердинанд Петрович обширной переписке с учеными, литераторами и заслужившими его доверенность. Если не с душевными потрясениями, то, во всяком случае, ко вреду своего здоровья волновался он и скорбел, узнавая торжество неправды и интриги над истиной и заслугами. Как бы предчувствуя близкий конец, родилась у Фердинанда Петровича душевная потребность посетить те места, где протекло его детство. Совершив это коротенькое путешествие, заехал он к брату в Дербт. на руках которого и умер скоропостижно от паралича сердца. Отсюда покойник был перевезен в его имение Руиль, где любившие и благодарные ему крестьяне, жившие на его землях, отнесли его на кладбище и со слезами опустили в могилу. Простимся и мы с дорогим стариком, припомнив некоторые черты его характера и взглянув на его домашний быт. Фердинанд Петрович был большей частью серьезен и задумчив. Внешне казался холодным и необщительным. Если к этому прибавить его известность в ученом мире, то понятно, почему многим было как-то неловко, стеснительно в первое время знакомства с ним. Боялись встретить в нем строгого судью, тогда как в действительности он был самый снисходительный человек. Боялись учености его, тогда как он был готов сам у каждого учиться. Другие, быть может, рассчитывали на отверстые объятия, но... На это Фердинанд Петрович был окончательно не способен. Не зная симпатии и антипатий, он сближался и чуждался не вдруг. Но если кто находил в его сердце уголок, тому всегда готов был привет и совет, участие и помощь. Лицемерие, суетность, пускание пыли в глаза ненавидел он как самые вредные общественные недостатки. Фердинанд Петрович был глубоко религиозен, но не был ханжа. Он перечитал современные воззрения материалистов и рационалистов, беседовал со многими профессорами философии и через это горнило испытаний вышел с непоколебимым верованием, что христианская религия есть истинный путь спасения. Поэтому и был он всегда готов на благотворительность и горячее содействие к распространению христианства. Этот труженик науки не знал праздности. Даже прогуливаясь, он был погружен в мысли и, казалось, обдумывал что-то, вовсе не обращая внимания, что делалось по сторонам. Фердинанд Петрович был замечательно умерен и положительно чужд всяких прихотей. Впрочем, была у него одна и при том весьма расходная прихоть — библиотека. Расходная, то есть требовавшая расходов. Но не всегда Фердинанд Петрович был сосредоточен в самом себе. Бывали часы, когда он совершенно отрешался своего умственного напряжения, был весел, шутил. и не признавал за собой никакого авторитета. Это было тогда, когда, оставив за порогом своего кабинета все свои думы, садился он за семейный стол или присоединялся к кружку собравшихся знакомых и родных. Он уважал мнение каждого. Из опыта своей жизни убедился он, что и у самоеда, чукчи и калоша можно узнать то, чего не вычитаешь из книг. Он как бы уверен был, что у каждого человека можно поживиться чем-нибудь для обогащения своих сведений, а сведения его были обширны. Изумительно даже, когда он успевал приобретать их. Правда, что с 19 лет наука была исключительным его прибежищем и единственным средством выдвинуться из среды обыкновенных посредственностей. Трудно определить, какая специальность была преобладающим предметом его занятий. Роскошно одаренный умственными способностями, он был то ученый путешественник то способный администратор, которому платили громадное содержание, частные акционерные общества, то сельский хозяин, то юрист. В последнее время он преимущественно занимался экономическими вопросами государства, но иногда поражал сведениями, в которых мы его вовсе не подозревали. Так однажды не соглашался он с нами о значении только что вышедшего романа Гончарова «Обломов». Причем оказалось, что Фердинанд Петрович читает все замечательные балетристические сочинения русской литературы. Кроме двух сочинений Фердинанда Петровича, путешествуя по северным берегам Сибири» и первый том сборника «Сведений о России», признанных европейскими авторитетами как произведения ученые и художественные, напечатал он несколько брошюр по разным вопросам в современных периодических журналах. Но более всего... Писал он не для печати. Мы достоверно знаем, что он вел дневник и написал много мемуаров, давая себе отчёт о современных замечательных событиях и реформах. Если дневник надолго или навсегда останется заветной собственностью семейства, то мемуары и записки составляют достояние истории и могут появиться в печати в недалеком будущем. Фердинанд Петрович знал в совершенстве все изгибы русской речи и от души любил. «Русского человека». «Но ведь были и недостатки у Фердинанда Петровича?» Спросят нас. Не стереотипной фразой, что о мертвых говорят или хорошо, или ничего, а искренно и по убеждению ответим мы. Конечно, были. Он был человек. Но мы, уважавшие, почитавшие и любившие Фердинанда Петровича, не видели эти недостатки. Мы были ослеплены его светлым умом, чистой душой и добрым сердцем. И в нашей памяти он будет всегда жить как образец истинно гуманного человека, честного и доблестного гражданина и безукоризненного семьянина.